Глава 11 Ярослав. Не выдержав молчания Маши, я набрал Андрея. «Привет, это Смирнов. Можешь сейчас говорить?» «Да, могу. Что случилось? Кроха трубку не берет?» — спросил он. «Да, третий день. У нее все хорошо?» Окончательно плюнув, что обо мне подумают, я решил не ходить вокруг да около. «Я бы не сказал», — замялся Андрей. «Слушай, Ярослав, она моя сестра, если она не хочет говорить с тобой, я не полезу. Мне не нужны подробности, только то, что все нормально и бывший отвалил». Я отбивал ритм ручкой по гладкой поверхности стола. «О, так ты знаешь...» — чокнутая семейка, нервно смеется Андрей. «А мамаша вообще чокнутая, руки распустила». «Не понял?» — я крепче жал ручку. «Какая мамаша? Какие руки?» «Ты, блин, не знал?» — Андрей что-то ворчал себе под нос. В общем, пришла мать бывшего к Машке на работу. Устроила скандал и ударила ее по лицу. Но Машка сильная. Ну, ты понимаешь. «Понимаю», — ответил я на автомате. «В этот момент я ничего не понимал, а хотел лишь удавить всех, кто обидел нимфу». «И заразил ты ее, лежит с температурой», — помолчав, добавил Андрей. «Если вы увидитесь, не надо расспросов, хватит с Машки». В голове пульсировало «если». «Что значит «если»?» «Я понял, спасибо». «Ярослав», — выдохнул в трубку, — «да?» «Если ты просто хочешь развлечься, не приезжай больше». Не прощаясь, Андрей сбросил вызов. Последняя фраза заставила задуматься, что я действительно хочу. «Точно не развлечься». Естественно, не отказался бы, нимфа была прекрасна. Но это не обыкновенное влечение, не минутная похоть, а что-то другое. Хотелось быстрее добраться к нимфе, обнять, прижать и не отпускать ее. Закончив работу, в ночь пятницы я выехал из столицы, и ранним утром был у дома нимфы. Не смог теряться в догадках, и вместо того, чтобы заселиться в гостиницу и отоспаться, сразу же отправился к ней. Хорошенько нажав на кнопку дверного звонка, рассматривал нас и ботинок. В подъезде было тихо. Я смог расслышать тихие шаги за металлическим полотном. Скинув голову, взглянув в глазок, теряясь в сомнениях, откроет ли. Мгновение и раздался щелчок замка. Маша отдернула длинную футболку на бедрах и растерла заспанные глаза. На ее щеке все еще был виден желтый-зеленый след от сходившего синяка. Не то чтобы он бросался в глаза, я просто знал, что искать. Нимфа отступила на пару шагов, пропуская меня в квартиру. Я переступил порог, снял обувь, и девушка молчали уткнулась лицом мне в грудь. Я обнял в ответ. «Идем спать», — прошептала она куда-то в рубашку. Сквозь сон стали пробиваться уличные шумы. Во дворе играли дети, и у кого-то на соседнем балконе заливисто лаяла мелкая собачонка. Не хотелось открывать глаза. Лимфа лежала рядом и нежно поглаживала меня, повторяя контуры лица. «Твой нос зажил», — провела она пальцем по переносице. «Да, но твой синяк еще не сошел», — я аккуратно поцеловал ее в щеку. Очень хотелось наведаться к этому Лёше с его мамашей и доходчиво всё объяснить. «Зачем ты приехал?» В тоне не было негодования или упрёка, лишь неподдельный интерес. Меньше всего хотелось отвечать на подобные вопросы. Что я могу сказать? Приехал, потому что хотелось, что за пару недель знакомства по-настоящему запал, и меня тянет быть ближе, быть рядом». Если бы недавно мне кто сказал, что я стану почти всю ночь проводить за рулем ради простых объятий женщины, покрутил бы пальцем у виска и откровенно заржал. Но желание увидеть нимфу жгло настойчиво и упрямо. Сколько ни старался отвлечься, мыслями был тут. «Я этого хотел», — ответил честно. Нимфа хмыкнула и положила голову мне на плечо. Солнце в зените. Сквозь шторы пробивались яркие лучи, прорезая сумрак комнаты — Маша вытянула руку и перебирала в воздухе пальцами, играя со светом. «Пора вставать. Ты же хотел познакомиться с моими родственниками?» Лукаво улыбаясь, спросила нимфа. Лежа на спине, я наблюдал за ее ловкими движениями. «Это попытка меня запугать? Неужели действительно повезет знакомить с родителями?» «Даже если так, я в этом не признаюсь». А выскользнув из моих объятий, она грациозно сбежала. «Я в душ». Последние слова прошли мимо ушей, когда я увидел на ее предплечьях небольшие отметины от рук. В том, кто оставил эти отметины, никаких сомнений не было. Кисти рук непроизвольно сжались в кулаки. «Спокойно. Ты обещал Андрею. Никаких расспросов». «Идем? Или ты передумал?» Маша откровенно насмехалась надо мной. «У меня действительно такой растерянный вид?» «Нет», — я убедился, глянув в зеркало заднего вида. «Что-то мне подсказывает, ты сомневаешься больше». Я доставал пакеты с продуктами из заднего сидения. «Ты прав», — улыбаясь, она выпрыгнула из машины. «Учти, знакомиться придется много». Толкнув калитку, пропустила меня вперед. За высоким забором оказался простой, но красивый двухэтажный дом, огромный сад с беседкой и сочный газон. В глубине сада двое мужчин занимались костром. На веранду дома выбежала Лерка, а за ней совсем мелкий мальчишка. «Привет, мои хорошие». Нимфа поспешила навстречу малышам. Вслед за детьми вышел Андрей в сопровождении двух женщин. «Привет, Ярослав, рад видеть. Давай пакеты». Не дожидаясь моего ответа, он выхватил их из рук и унес в дом. Маша что-то прошептала дочери на ухо и указала на меня взглядом. Девочка кивнула и совершенно серьезно заверила. «Хорошо, я поняла». «Интересно, и что поняла эта малявка?» «Давайте знакомиться», — Нимфа выпрямилась. Это моя мама Лена, Елена Петровна. Представила она женщину, которая смотрела на меня с интересом и приветливо улыбалась. И Виктория, жена Андрея. А это их сын Саша. Леру ты знаешь. Смирнов Ярослав представился я. Мой голос осип, решительности поубавилась Не могу сказать, что это было мое первое знакомство с родственниками девушки, но этот раз единственный, когда я чувствовал волнение». «Приятно познакомиться, Ярослав», — Елена Петровна протянула мне руку. «Взаимно». Я жал теплые пальцы в своей ладони. «Пройдемте в беседку. Что мы стоим около входа?» Женщина немного суетливо поправила волосы. «Не только я сейчас волнуюсь». Нас нагнал Андрей, подхватился на, на руки и пролетел мимо меня, как бы, между прочим, роняя фразу. «Здесь не жди радужного приема», — махнул головой в сторону двух мужчин. «Андрей», — проворчал Виктория, — Нимфа шикнула на брата и взяла меня под руку. Неужели собралась защищать? Лерка неслась впереди, шустро маневрируя между насаждениями и крича во все горло. «Деда! Мама приехала!» Андрей был прав. Тут радушием и не пахло. На меня смотрели оценивающе и настороженно. Инициативу взяла в свои руки Елена Петровна. «Мальчики, познакомьтесь. Это Ярослав, друг нашей Маши. А это мой муж Александр Викторович и наш сын Максим». Маша отпустила мою руку, давая возможность поздороваться. «Очень приятно», — ответив на рукопожатие, Александр Викторович окинул меня взглядом и потерял всякий интерес. «Взаимно», — только и успел я произнести. Все его внимание поглотила нимфа, которая кинулась в объятия своего отца. Лерка была зажата между ними и верещала, что ее раздавят. Младший брат демонстративно перекинул топор с правой руки в левую и только потом протянул ладонь. «Максим», — сухо сообщил он. «Ярослав. Максим же, в отличие от отца, наблюдал за мной, не скрываясь. Выражение его лица было безразлично отстраненным, но что-то подсказывало, при нем мне не стоит расслабляться». «Ну, что я тебе говорил?» — хлопнув меня по плечу, заулыбался Андрей. «Пошли присядем, скоро мясо жарить будем». Мы прошли в просторную деревянную беседку с огромным столом и диванчиками с трех сторон. Андрей, указав на один из них, болтал о последнем футбольном матче местной команды, который он посетил на прошлой неделе. Пришлось признаться, что нет возможности следить за играми, на что он отреагировал более радостно, чем я рассчитывал, и с большим удовольствием начал пересказывать. Я же наблюдал за Машей, которая разговаривала с отцом и братом около мангала. «Андрей, почему Маша родители называют «мама Лена» и «папа Саша»?» Я успел спросить, дождавшись паузы между эпитетами в адрес защитников футбольной команды. «Так они не родные. Машина родители умерли, когда ей было шесть. Случайная и глупая смерть. Двое наркоманов зашли вслед за ними в подъезд. Нариков поймали, но толку от этого, если люди погибли буквально за тысячу рублей и обручальные кольца. Хорошо, что кроха в этот вечер у нас была. Наши отцы были родными братьями». Дождавшись, когда Елена Петровна выйдет из беседки, поставив графин на стол, Андрей продолжил. Маша хорошо помнит своих родных родителей, поэтому так и прижилось. Мама Лена и папа Саша. Теперь все встало на свои места. Нимфа стояла рядом с младшим братом и увлеченно рассказывала что-то. Он искренне улыбался ей в ответ, периодически бросая на меня настороженные взгляды. «Я иногда думаю, что отец нас и в половину не любит, как ее». «Девочка, этим все объясняется», — произнес Андрей. И Макс за нее голову оторвет, — «Как-то я пошутил глупо. Действительно глупо. Это сейчас я понимаю. А в то время шутка мне показалась угарной. Назвал ее Брюсом Уэйном. Бэтменом», — пояснил, глядя на мой непонимающий взгляд, намекая на смерть родителей, которые также погибли. Она проплакала весь день. Когда узнал об этом Макс, он без лишних разговоров разбил мне нос. Заметив приближение матери, он резко сменил тему. «Ты пиво пьешь? Я сейчас принесу». Переваривая информацию, я машинально мотнул головой в знак согласия. Через минуту мне в руки попала бутылка холодного напитка. Пить я не собирался, да и не хотел. Поблагодарив, поставил ее на стол. Нимфа подошла к нам и присела рядом. но ну, что этот предатель тебе еще рассказал?» Смеясь, она указала пальцем на брата. «Ты же знаешь, я могила, своих не выдаю», Андрей изобразил замок на своих губах. «Да-да», Взяв бутылку со стола, Маша сделала глоток. «Какой горький, а как ты его пьешь?» — обратилась она ко мне. «Все, мне пора. Вика вон активно жестикулирует. Прошу заметить, угрожает». Андрей вскочил с дивана и поспешил в сторону дома. «Сбежал, засранец». Нимфа гневно смотрела вслед брату. «Точно что-то рассказал». Забрав бутылку из ее рук, я отпил глоток. «Ничего особенного. Запугивал меня вашим младшим братом». Я косился на нимфу. Она лишь рассмеялась. «Такой большой боишься?» «Ну, знаешь, я вообще побаиваюсь людей с топором в руках». «Не бойся, не дам в обиду. Может быть...» Она лукаво подмигнула и забрала бутылку из рук. «Отдай гадость, сейчас вкусное что поищу». «Не надо, я не хочу». «Я хочу». Маша оставила меня одного под присмотром Максима его отца, которые уже насаживали мясо на шампуры. Давно я себя так не ощущал, словно школьник, который пришел знакомиться с родителями одноклассницы. А может, все в отношении дела. Хотелось оставить приятное впечатление. Я же понимаю, что семья для Маши на первом месте, а после услышанного только убедился в своей правоте. Яр, будешь вино? Нимфа вплыла в беседку с бутылкой и подносом с бокалами. — Нет, спасибо, и тебе не советую. Произнес и поймал на себе хмурый взгляд. «Ты только переболела», — я пытался убедить ее. «Красное вино повышает гемоглобин», — сухо заметил Макс. «Скажи маме, чтобы на стол накрывали. Мясо скоро будет готово». Обратился он к сестре и вернулся к мангалу. «Поможешь?» — Маша протянула мне руку. «Или тебе статус не позволяет?» «В кого ты такая язва?» Поднявшись, я подталкивал девушку к выходу из беседки. Нимфа пожал плечами. «Сама удивляюсь. Не могу при тебе удержаться». Она гордо вскинула голову и зашагала вперед. Внутри дома светло и просторно. На кухне сновали Андрей с Викой и детьми, которые вносили больше хаос в подготовку ужина, чем помогали. А Елена Петровна пыталась упорядочить перемещение, давая советы, что и как выложить, нарезать и где взять тарелки. Нас встретили радостными криками «Помощь пришла!» И мне вручили стопку тарелок, нагрузив сверху мелочевкой – Остальные расхватали заранее подготовленные овощи, закуски и соусы. Даже детям досталась посильная ноша в виде салфеток и огромного медного блюда под мясо. Лерка схватила его и не отдавала. «Тяжело, Лер», — заметила нимфа. «Нет», — упрямо ответила девчонка и покатила блюдо по траве. «Доча вся в тебя», — шепнул я на ухо Маше, пока все дружно наблюдали, как Лера сражается с посудиной. «Такая же красавица и умница!» Нимфа взглянула на меня с вызовом. Именно это я и хотел сказать. Стол был накрыт, в центре водрузили огромное блюдо с шашлыком и разнообразными овощами. Компания быстро расселась и принялась за еду. Утолив первый голод, пришло время расспросам. «Ярослав, а как вы с Машей познакомились? Она нам не рассказывала», — спросила Елена Петровна. «Странно, что Андрей не рассказал». Нимфа бросила на меня мимолетный взгляд и слегка наступила мне на ногу. Что ж, раз так переживает, что очерню ее моральный облик моим ощупыванием, стоит слегка приукрасить и насладиться эффектом. Чистая случайность. Когда я приехал в командировку, мне выделили ее место на стоянке, и в один прекрасный день Маша решила разобраться с захватчиком. Нимфа гневно прищурила свои красивые глаза, но смолчала. Она была в гневе, даже по голове ударила. Вот здесь шишка была, показала рукой на затылок. Девушка хлюпнула вином, посмотрела на меня, а потом на остальных, желая убедиться, что они мне не поверили. «Она может. Узнаю свою дочку», — довольно заметил Александр Викторович. «Да не била я его. Вернее, била, но не я», — вспыхнула нимфа. «Так она мне нос чуть не сломала. Но это позже. Я решил закрепить эффект». Елена Петровна с Викой уставились на Машу с удивлением, а мужчины явно испытывали гордость. «Это все равно вырвано из контекста, даже не буду ничего объяснять. Я еще в своем уме, чтобы бросаться в драку на...» Нимфа обвела меня рукой. «Вот на него!» «Это я тебе еще припомню, Яр», — шепнула мне на ухо, широко улыбаясь родным. «Хочешь, чтобы я рассказал, как ты мне домогалась в первый день нашего знакомства?» Я произнес еще тише, за что получил удар кеда в голень. «Ай!» Сидящие за столом с улыбкой наблюдали за нашей перепалкой. «И как часто ты собираешься ездить к нам в командировке?» Макс сделал особое ударение на «к нам». «В командировке мне ездить нужды нет. Тут мой коллега работает». «То есть мы больше тебя не увидим?» Следующий вопрос прилетел тут же. Елена Петровна предупреждающе кашлянула и грозно взглянула на сына. «Что? Я пытаюсь понять планы этой дружбы». «Максим, они сами разберутся», — вступил в разговор Александр Викторович. «Все нормально», — ответил я. «Мои планы, если Маша позволит, мы обсудим с ней наедине», — Максим лишь хмыкнул. «Я так понимаю, модельки в столице закончились?» — упрямо глядел мне в глаза. За столом повисла тишина. Подавив раздражение, вопрос я решил оставить без ответа. «Макс, ты перегибаешь», — вкрадчиво произнесла Маша. «Я за вином. Яр, поможешь?» Взяв меня за руку, нимфа потянула в сторону дома. «Не обращай внимания. С Максом не найти общего языка с первого раза. Я десять лет на это потратила». «Надеюсь, у нас то произойдет раньше», — заметил я. «Вон там на верхней полке вино от детей прячем, чтобы не побили. Достань, пожалуйста». Маша указала на шкафчик в углу кухни. «А давай сразу две. Организм требует глобального повышения гемоглобина», — со смехом добавила. Пока я возился с бутылками, в кухню прилетела Лера. «Мама, там дядя опять пришел. Он тебя зовет» запыхавшись, произнесла она. Маша поменялась в лице, взглянув на меня с опаской, и попросила. «Отведи Леру ко всем. Я с тобой». «Нет», — она активно закрутила головой, — «это мои проблемы. Лера, иди с Ярославом к бабушке». Упрямство у нимфы было не занимать. Не дожидаясь моего согласия, она быстро вышла из дома. Взяв Леру на руки, я заметил мужчину, стоящего около калитки, — Он неуверенно переминался с ноги на ногу и поглядывал на приближающуюся к нему Машу. «Пойдем, я тебя отнесу к бабушке, а мне надо помочь своей упрямой маме», — добавил тихо. Я шел по дорожке широкими размашистыми шагами, стараясь не перейти на бег. Передав Леру в руки, сидящей с краю Вики, резко развернулся в обратную сторону. «Там Алексей», — бросил через плечо. За спиной послышался шум шагов, меня уверенно нагнал Максим. «Я сам, это не твое дело», — повторил он слова сестры. «Еще как мое, я не отставал от парня». Остановившись в десятке шагов от калитки, мы наблюдали за происходящим. Бывшая нимфа покосился на нас, неуверенно махнув головой в знак приветствия Максу, и продолжил разговор. Слова долетали обрывками, пока они походили на извинения. «Лица Маши я не видел», — она кивала и что-то тихо отвечала — Макс, как и я, смотрел, не моргая, ловя каждый жест. Поза была обманчиво расслабленной. На самом деле он перенес вес на одну ногу, готовый сорваться в любой момент. К нам подошел Андрей. «Что ему опять надо?» В этот момент ошибка природы махнула на нас головой и расхохоталась. Маша обернулась, бросила взгляд нашу сторону, показывая, что все хорошо. Фон разговора резко поменялся, и они тут же повысили голос. Бывший, кривляясь, начал изображать нас. Чего добивался, было непонятно. Здоровый человек не стал бы нарываться на трех мужиков в расцвете сил. Нимфа отмахнулась от собеседника, как от назойливой мухи, развернулась, показывая, что хочет закончить разговор, и шагнула к нам. Олень не унимался, не позволил Маше уйти, перехватив ее с предплечья и потянув на себя. Я рывком преодолел пару шагов, но Андрей мертвой хваткой вцепился в мои плечи. «Пусти!» Я попытался встряхнуть его руки, но тот лишь усилил хватку. Макс всегда находил с ним общий язык, — Андрей говорил быстро. Он сам справится. «Какие все самостоятельные!» — прорычал я в ответ, но не стал сопротивляться. Не хватало устроить потасовку из-за того, кто будет бить морду бывшему мужу. Макс молниеносно преодолел расстояние до калитки и, с силой толкнув в грудь бывшего зятя, задвинул нимфу за спину. «Иди ко всем!» — рявкнул он. Маша беспрекословно направилась к нам, словно для нее подобное привычно. Она подбежала ко мне и обняла лёша специально провоцировал. «Пьяный!» — произнесла как оправдание. Скинула голову и посмотрела на меня, виноватой растерянно Я наблюдал поверх ее макушки. Максим довольно грубо вывел оленя за территорию сада. «Вы идите», — Андрей направился к выходу, — «а я останусь». «Хорошо». Обнял нимфу за плечи, и мы направились к дому. «Что он опять хотел?» — спросил я. «Сама не понимаю. Извинился за мать». Девушка покосилась на меня. «А когда увидел вас, его опять понесло». «Ясно. Ревность», — подытожил я. «Я оставил вино на кухне». Братья вернулись спустя пару минут. На вид были спокойны и сразу принялись за еду. Остаток вечера был скомкан. Маша молчаливо потягивала вино, мыслями витая где-то далеко. Остальные члены семьи делали вид, что ничего не произошло. Но беседы не складывались. Мне же пришлось два раза выпить кукольного чая и получить дюжину уколов от Лерки. Я был сыт и здоров, а вот нимфа угасала на глазах. «Может, прогуляемся, поговорим?» — вырвал я ее из раздумий. «Да, Машуль, езжайте, Лера у нас останется». Елена Петровна поддержала мою идею. «А завтра Андрей привезет Леру, и как раз машину посмотрите». «Вы же с владельцем на воскресенье договаривались?» Нимфа не стала упрямиться, поцеловала дочь и сама потянула меня к выходу. «Можно, просто покатаемся по городу?» — спросила она тихо. «Без проблем», — согласился я. «Есть любимые места или куда глаза глядят?» Я открыл пассажирскую дверь и подождал, когда девушка займет место. «Куда глаза глядят?» — ответила она. Я думал, что в ближайшие полчаса не вытяну из нимфы и слова, но она заговорила первой. «Меня давно мучает вопрос, почему я никогда не слышала звонка твоего телефона. Тебе должны звонить круглосуточно. Я так думаю», — неуверенно добавила она. «Так и есть, звонят практически в любое время суток», — нимфа смотрела на меня с непониманием. Я выключаю звук, когда с тобой, иначе не дадут и пяти минут. А если что-то случится...» Маша смотрела на меня недоверчиво своими огромными синими глазами. «Есть другой телефон, номер которого знают только родители и пару доверенных людей. Не веришь?» Убрав руку с подлокотника, добавил. «Открой». Нимфа робко улыбнулась и достала один телефон, а за ним другой. повертел их в руках и рассмеялась. «Я думала, у тебя жена и трое детей», — выпалила она и смутилась сказанного. «Нет у меня детей. И жены тоже». «Черт, грубо получилось». «У меня тоже нет жены», — девушка обиженно отвернулась в окно. «Теперь моя очередь. О чем ты думала? Неужели появление бывшего что-то изменило?» — спросил я прямо. «Не хочу тратить целый вечер на выяснение одного факта». «А что могло измениться?» — спросила Маша, не поворачивая ко мне головы. Или все, или ничего. Ничего не изменилось. Я не собираюсь возвращаться к тому человеку, который нас предал. Нимфа злилась. У него завидная способность бежать от малейшей сложности. Скоро помирится с женой и забудет обо мне и Лерке. И я не могу позволить себе таких глупостей. Не хочу, чтобы моя дочь видела все эти разборки. И, к сожалению, ее отец не тот пример мужчины, который может быть рядом с нами. выпалила она на одном дыхании. да я? Что ты?» — уточнила она. Я тот пример мужчины». «И зачем я это спросил?» «Нет», — коротко ответила она. Признаться, я ожидал другого ответа. Резко взяв вправо припарковался у обочины и развернулся к нимфе. Она смотрела на меня испуганными глазами. «Так, спокойно, Яр. В ее жизни уже есть один неадекват. Ничего, переживешь удар по самолюбию». «Что со мной не так?» — как можно спокойнее спросил я. «Мы с тобой из разных миров. Вот об этом я думала». Она подбирала слова с великой осторожностью. «И?» — я терял терпение. Маша отвернулась в окно. Открыла и сразу же его закрыла. «Что «и?» — спросила она, не переставая щелкать стеклоподъемником. «Ты там, я тут. Макс прав», — хоть и грубо выразил свою мысль. максу бы молчать побольше», — заметил я мысленно. «Допустим, ты можешь быть там же, где и я. Об этом не думала?» Нимфа легко рассмеялась. «О, нет, Яр, я не одна. Я не могу менять жизнь только по своей прихоти. Ты забыл у меня дочь и слишком далеко загадываешь будущее». Наконец она прекратила играться с окном. «Слушай, я не предлагаю тебе завтра же собирать чемоданы». Склонившись, подхватил девушку на руки и перенес ее к себе на колени. «Мы же можем попробовать. По факту в будни я только ночую дома. Мы с тобой ничего не теряем, а выходные сможем проводить вместе». Нимфа прижалась ко мне и положила голову на плечо. «Ты действительно не понимаешь?» спросила она обреченно. «Нет». «Где ты и где я? Мы вообще не должны были встретиться», произнесла она на выдохе. «Не зали меня». Внутри меня все кипело. Другая бы уже на радостях, под дверью стояла с сумками и не задавалась подобными вопросами. Но не Маша. Она притихла на моих руках, даже не шевелилась, только ощущалось ее дыхание на шее. «Едем. Я тебе рубашку задолжал и фильм». Сказал как можно мягче. Воскресным утром была назначена встреча. Коллега Андрея пригнал автомобиль на осмотр перед продажей. В процесс я старался не лезть, понимая, что меня никто слушать не будет. Хотя машина была лучше той, которая не так давно и сдохла на парковке супермаркета. Но до идеала ей было далеко. Маша обошла автомобиль, села за руль, убедилась, что там стоит коробка автомат и радостно дала свое согласие на оформление. «Да, это не джинсовую рубашку выбирать полтора часа». «Наконец-то!» — воскликнула она с восторгом. «Я так рада! Прощайте маршрутки! Здравствуй, комфорт и кондиционер!» Нимфа на меня смотрела глазами полными счастья. Я с трудом сдерживал улыбку, понимая, как я зажрался. Сколько радости может принести кому-то корейский седан не первой свежести? «Поздравляю!» — обняв, поцеловал ее в губы. «Подождешь меня пару минут?» Я хотел бы спросить у Андрея рецепт шашлыка, он был очень вкусный. «А ты готовишь? Я тебе могу сама рассказать». «Нет, шашлык — это мужское занятие. Твой брат должен лучше знать». «Не понимаю, какая сейчас в этом надобность?» — ворчала она, беря ключи из моих рук. Убедившись, что новоиспеченная хозяйка почти нового авто скрылась в салоне, попросил Андрея об услуге. «Отогнать чудо корейского автопрома, скорее всего, собранное у нас, на нормальную СТОшку перед тем, как отдавать ключи сестре». Хвала всему сущему, уговаривать его не пришлось. «Я смотрю, ты нашел подход к крохе», — заговорщицки улыбнулся он. «Надеюсь. С кем мне потом счет? Если что, я спрашивал рецепт шашлыка». На мое замечание Андрей громко рассмеялся и еще раз пообещал помочь.